Глава одиннадцатая. Мужчины, женщины и обезьяны. Капитан Нортон уже давно пришел к выводу, что иным женщинам вход на борт космического корабля должен быть категорически воспрещен. Невесомость шутит с их фигурами такие шутки, что никто не может сосредоточиться на деле, пока они не двигаются, еще полбеды. Но стоит им шевельнуться, и возникает зрелище, какого ни один мужчина, если у него в жилах не рыбья кровь, перенести не в состоянии. Капитан был совершенно уверен, что один серьезный инцидент в космосе случился именно по этой причине. В рубку не кстати, вплыла женщина-офицер, и экипажем овладел приступ острой рассеянности. Однажды он упомянул о своей теории в разговоре со старшим корабельным врачом Лаурой Эрнст, не раскрывая, впрочем, секрета, кто впервые навел его на подобные мысли. Да в том и не было нужды, они слишком хорошо знали друг друга. Годы назад на земле они, как-то поддавшись настроению, приступили черту. Возможно, этому эпизоду суждено навсегда остаться единственным, но кто может ручаться за что-нибудь в таких делах? И для него, и для нее с тех пор много воды утекло. Но когда бы врач не появилась в капитанской каюте, Он ощущал, словно бы мимолетный отзвук былого. Она чувствовала, что он ее не забыл, и оба были довольны. «Билл», — начала она, — «я смотрела наших альпинистов». И вот мое заключение. «Карл и Джо в добром здравии, и если учесть, какую работу они проделали, то все показатели у них в норме. А вот у Уилла явные признаки переутомления и мышечного истощения». Не стану докучать себе деталями, но думаю, что он просто не выполнял всех положенных физических упражнений, если бы он был одинок в своей лени. На центрифуге ловчат сплошь и рядом, того и гляди, докатимся до морской болезни. Пожалуйста, скажи им свое слово. Слушаюсь, мадам. Но отчасти их можно и извинить. У команды было очень много работы. Умственный — да. Пальцами по кнопкам тоже да. Но не работы в прямом смысле слова не такой, какую можно выразить в килограмма метра. «А здесь мы столкнемся с такой, и прежде всего с такой работой, если, конечно, собираемся продолжать исследования». «Значит, ты разрешаешь их продолжать?» «Да, только без лихачества. Мы с Карлом подготовили примерный план, вполне умеренный. Мы исходили из предположения, что ниже второго уровня можно дышать без кислородных приборов». Это, конечно, невероятная удача, меняющая все прежние расчеты. Никак не могу освоиться с мыслью, что мы попали в кислородный мир. Остается лишь обеспечить людей водой и пищей, защитить их от холода и дела в шляпе. Спуститься будет легче легкого. Похоже, большую часть пути удастся проделать по перилам, словно нарочно для этого созданным. Я уже засадил техников за разработку специальных санок с парашютными тормозами — Даже если мы не рискнем сесть на них сами, используем для припасов и снаряжения. Прекрасно. Это сократит спуск до десяти минут. Без они он занял бы около часа. Труднее установить время, необходимое на обратный путь. Мне представляется, что на подъем надо отвести часов шесть, включая две остановки на отдых по часу каждая. Потом, когда мы наберемся опыта, а наши мышцы силы, это время, может быть, удастся сократить». А как насчет психологических факторов? Обстановка столь непривычна, что однозначно не ответишь. Главная из проблем, по всей вероятности, темнота. А что, если установить у начала трапа прожектор? Партии, спускающиеся вниз, будут непрерывно ощущать на себе его лучи. Хорошая идея. Это может нам серьезно помочь. Еще один вопрос. — Надо ли посылать вторую группу лишь до середины лестницы, а потом назад, или можно проделать весь путь с первой попытки? — Если бы у нас было время, я бы предпочла первое. Но времени в обрез. Я не вижу, почему бы не спуститься сразу до конца и хорошенько осмотреться внизу. — Спасибо, Лаура. Это все, что мне хотелось у тебя узнать. Первый помощник отработает детали. И еще я прикажу всем членам экипажа ежедневно тренироваться на центрифуге. По двадцать минут в день при половине «Ж». Это тебя устроит? Нет. Там внизу на равнине 0,6, и я хочу иметь некоторый запас прочности. Пусть будет три четверти «Ж». По десять минут. Ладно, я договорюсь. Два раза в день. Лаура, ты жестокая и бессердечная женщина. Ну да будет так. Я оповещу о твоем решении перед обедом. Кое-кому она, наверное, испортит аппетит. Никогда раньше капитан Нортон не замечал, чтобы Карлу Мерсеру было не по себе. Вот уже четверть часа Карл обсуждал с капитаном вопросы снабжения, высказывался, как всегда, компетентно, но что-то его явно тревожило. Проницательный капитан догадывался, что именно – но терпеливо ждал, когда помощник решится сказать все сам. «Шкипер», — произнес Карл наконец, — «вы уверены, что должны лично возглавить партию? Если что-нибудь выйдет не так, мной пожертвовать значительно проще. Да к тому же я уже спускался глубже, чем кто-либо другой, пусть на какие-то пятьдесят метров, но глубже». «Само собой» однако пробил час, когда командир обязан лично повести свои войска. И ведь мы пришли к выводу, что риска в этом спуске вряд ли больше, чем в предыдущем. При первых признаках опасности я взлечу по этой лестнице обратно со скоростью достойной кандидата на лунные олимпийские. Он ожидал дальнейших возражений, но их не последовало, хотя вид у Карла был совершенно несчастный. Нортон пожалел его и добавил мягко, и, ручаюсь, Джо на финише, обгонит меня. Великий Мерсер смягчился, и улыбка медленно осветила его лицо. «Все равно, бил. я хотел бы, чтобы ты выбрал кого-нибудь другого. Мне нужен, по крайней мере, один человек, который уже был внизу, а мы с тобой вместе идти не можем. Наш профессор, сержант Майрон...» Тоже не годится. Лаура утверждает, что в нем до сих пор два кило лишнего веса. Им даже усы сбрили, и то не помогло. «А кто у тебя намечен третьим номером?» «Сам еще не решил. Это зависит от Лауры. Она хочет идти сама? А кто не хочет? Вот если в составленном ею списке кандидатов наивысший коэффициент годности окажется у нее самой, тогда придется и впрямь заподозрить неладное». Когда капитан-лейтенант Мерсер собрал свои бумаги и выплыл из каюты, Нортон ощутил мимолетный укол зависти. Почти все в команде, 85% ее по самой скромной оценке, нашли на борту корабля выход своим чувствам и привязанностям. Он знавал капитанов, которые поступали точно так же, но не считал возможным подражать им. Хотя дисциплина на Индеборе основывалась прежде всего на взаимном уважении умных, высококвалифицированных специалистов, мужчин и женщин, командир занимал особое положение и должен был как-то подчеркнуть это. Ответственность, возложенная на него, была настолько велика, что требовала определенного отчуждения от всех, даже от ближайших друзей. Выдели он кого-нибудь, и моральному состоянию экипажа был бы нанесен серьезный урон. Почти наверняка его обвинили бы в пристрастии. По этой-то причине на флоте резко неодобрительно относились к связям между людьми, разделенными более чем двумя ступеньками служебной лестницы. Не считая этого неписанного закона, существовало лишь одно правило, регулирующее личную жизнь космонавтов. Не выясняйте отношений в коридорах. Не пугайте шимпанзе. На борту Индебора... Находилась четверка супершимпанзе. Строго говоря, подобное наименование было неточным. С научной точки зрения, обезьяне экипаж корабля не имел с шимпанзе ничего общего. В условиях невесомости хватательный хвост представлял собой неоценимое преимущество, а все попытки снабдить подобным приспособлением людей не увенчались успехом. Опыты с человекообразными обезьянами оказались столь же неудовлетворительными, и тогда компания, успевшая присвоить себе наименование «Супершимпанзе Корпорэйшн», обратила свои взоры к низшим собратьям – Блэкки, Блонди, Голди и Брауни. Их родословное восходило к наиболее смышленным обезьянкам Старого и Нового Света, и геном генам многих видов были еще добавлены искусственные, никогда не существовавшие в природе. Вырастить их и обучить стоило, наверное, не меньше, чем подготовить среднего космонавта, но они того заслуживали. Каждая весила менее 30 килограммов и потребляла кислорода и пищи вдвое меньше человека. Но при уборке помещений, приготовлении простых блюд, переноске инструментов и на других элементарных работах заменяла практически трех членов команды. Эффективность 2%. Семьдесят пять сотых. Эту цифру вывела сама корпорация на основе бесчисленных хронометрических наблюдений. Цифра ошеломляла. Ее нередко оспаривали, но, судя по всему, она была верна. Суперобезьяны с радостью трудились по пятнадцать часов в сутки, не отказываясь от самой грязной, самой нудной работы. А людям оставались дела, воистину достойные человека. На космическом корабле это приобретало жизненно важное значение не в пример обезьянам своим ближайшим сородичам, суперы, приписанные к эндевору, были понятливы, послушны и не любопытны. Выведенные искусственным путем, они отличались также бесполостью, что само по себе снимало множество проблем. Их воспитали убежденными вегетарианцами, приучили к опрятности, они не издавали никаких запахов, из них получились бы замечательные комнатные зверушки, если бы обзавестись таким любимцем, оказалось, кому-нибудь по карману но, ну, конечно, присутствие суперов на борту вызывало и определенные трудности. Пришлось выделить им отдельное помещение, которое незамедленно окрестить обезьянником. Маленькая их каютка блистала чистотой. В распоряжение суперов предоставили телевизор, игры, программированные обучающие машины. Во избежание инцидентов им было категорически воспрещено переступать порог технических служб корабля. Соответствующие двери выкрасили в красный цвет – А у шимпанзе выработали условный рефлекс. Преодолеть световой барьер стало для них психологически невозможным. Неизбежно возникала и проблема общения. КИ, коэффициент интеллектуальности, у суперов достигал примерно 60. Они понимали несколько сотен английских слов, но говорить не могли. Дать обезьянам, как человекообразным, так и низшим, действующие голосовые связки оказалось задачей невыполнимой, и они были навеки обречены изъясняться на языке жестов. Основные жесты были самоочевидными, легко запоминались, и буквально каждый на борту умел объясняться суперами двумя-тремя простыми фразами. Но в совершенстве владел обезьянным языком лишь один человек, их попечитель, старший стюард Макэндрюс. Бытовала шутка, что сержант Рэви Макэндрюс и сам стал похож на обезьяну. Вряд ли эта шутка могла восприниматься как оскорбление. Суперы с их короткой, чуть подсвеченной шерстью и грациозными движениями были просто красивы. Мало того, они были еще и ласковы, и у каждого из членов экипажа была своя любимица. Симпатии капитана Нортона принадлежали Голди. Однако лёгкость, с которой супершимпанзе привязывались к человеку, а человек к шимпанзе, порождала ещё одну проблему, её частенько использовали как серьёзный аргумент против посылки суперов в космос. Поскольку их предназначали лишь для нудного, неквалифицированного труда, то в обстоятельствах чрезвычайных они только приумножали опасность. Ещё ни одного супера не удалось научить пользоваться космическим скафандром. Необходимые навыки и представления лежали далеко за границами их понимания. На эту тему не любили говорить, но все прекрасно знали, что надлежит делать, если в корпусе случится пробоина или если придет приказ покинуть корабль. До сих пор такое произошло лишь однажды. Попечитель суперов исполнил предписание инструкции более чем тщательно. Его нашли возле своих питомцев. Он отравился тем же самым ядом. С тех пор задача усыпить шимпанзе в случае крайней необходимости возлагалась на старшего корабельного врача. Считалось, что он способен на большую беспристрастность. Нортон был признателен начальству за то, что хоть эта обязанность не легла на плечи капитана. Он знавал немало людей, на которых ему поднять руку было бы куда легче, чем на Голде.